фантастический роман пх, наука глава три бойцы поднятые по тревоге собрались в конференц зале управления полиции здесь не так часто случалась подобная суматоха о чем собственно свидетельствовали пухлые очертания бравых защитников правопорядка еще в те времена когда стандартная форма полицейского перестала смыкаться на талиях рядовых служащих в те времена когда ремень стали натягивать не на пояса на пузо Данную проблему решили кардинально. Первое предложение о введении жестких нормативов и постоянных суровых тренировок в рабочее время быстро отмели, потому как еще до введения указа лишились трети личного состава. Продолжение введения санкционных мер грозило тем, что 9 из 10 служащих были бы неминуемо отстранены от занимаемой должности, А оставшиеся 10% оказались бы в ситуации, когда вместо патрулирования города были вынуждены все рабочее и даже личное время посвящать тренировкам, диедам и походам к психологу. Проблема усугублялась еще и тем, что полиция лишилась бы всего без исключения управленческого персонала. Таким образом, второе предложение было принято единогласно. Предложение заключалось в пошиве новой униформы. Мужикам больше всего пришлось по душе то, что теперь уставные брюки оснащались резинкой. На красивых мундирах модельеры предусмотрели практически все. Не пострадали и традиции. Стрегие брюки на резинке оснащались муляжом ремня. На этот ремень нельзя было повесить кобуру, но можно было эффектно заткнуть большой палец, оставив ладонь свободно свисать вдоль бедер. А клапаны на спине и в подмышках удачно защищали офицеров от перегрева и пота даже в самые жаркие деньки. А гениальное решение кроить брюки в районе ягодиц не из ткацких нитей, а из полиметаллического волокна, позволило родиться новому жанру анекдотов. Одним словом, полиции на процветала. Преступность мельчала, а благосостояние народа неустанно росло. В такой обстановке тотального процветания сложно совершать преступления. Особенно на Лее, где, как мы помним, преступников не осталось. А как можно быть преступником мелкого пошибы в государстве, где нет тюрем и штрафов, где единственный приговор – это пожизненная депортация с планеты? Как раз в тот ад, который образовался на орбите. А СМИ бережно охраняли так... планомерно создаваемый образ орбиты как совершенно безнадежного, чуждого и невыносимого места. Уже десятки лет об остальной галактике просто не упоминалось, словно ее и не существовало. Организованная преступность также иссякла, просто не оказалось притока новой крови. Самые удачливые пристроились к сонму политиков, менее удачливые стали продюсерами и спонсорами. Капитан полиции взобрался на кафедру и учтиво прокашлялся. Сирена все еще завывала, а стадо тюленей все еще никак не могло усесться по местам. Прошло уже добрых 10 минут, а вой сирены и кряхтение полицейских так и не прекращались. Капитан, такой же красный и плотный, как и всегда, сейчас начал трястись. И трясться все сильнее. «Нет, это не из-за И не из-за титанических физических упражнений, но из-за ярости. Ярость кипела в его венах. «Что за стадо остолопов?» — мысленно кричал он. Тогда он достал свой наградной пистолет Калашникова и тремя точными выстрелами поразил громкоговорители в аудитории. И рев сирены не прекратился. Но собравшиеся в зале замерли и притихли. «Кто-нибудь выключит эту сирену!» — как можно громче в бессильной ярости выкрикнул он. Из трех громкоговорителей ему удалось поразить только стену. «А как она выключается?» — выкрик из толпы. «Да, это кричал электрик. Именно в его ведомстве находился радиоузел». «Может быть, надо обратно поднять рычажок?» «А еще один неуверенный голос. Какой еще рычажок?» «Ну, тот, который включает сирену. На стене висит». «Кто включал сирену?» «Просто сходите туда, где ее включили, и поднимите рычажок». «Бестолочь, ты говоришь о кнопке пожарной тревоги, выдавя стекло и дерни за рычаг в случае возгорания или задымления. Ты про эти рычаги говоришь?» «Может быть, а -а они для пожара, да?» «Да у нас нет пожара! Это тревога экстренного вызова! Ее включают в диспетчерской!» «Так иди в диспетчерскую и поверни этот рычаг уже!» «Я могу выключить электричество, тогда сирена прекратится!» — вклинился в разговор электрик. «Ну так сделай это!» Воскликнул капитан и для убедительности выстрелил в потолок. На этот раз он попал. Целился в потолок и попал в потолок. Как-никак, он же профессионал. А не бульварная шавка. Для него пистолет. Это не просто брелок, но и полезный инструмент. Минуты через три свет погас. А заодно и прервался поток воздуха, гонимый кондиционерами. Тут же в комнате начал сгущаться духан пота. «Что будем делать, капитан?» – раздалась из толпы. «Сирена не выключилась!» – подсказали из сумрака. «Тащи мегафон!» – распорядился капитан. «Сегодня было совершено вопиющее правонарушение. Террористический акт!» Усиленный мегафоном голос капитана врезался в уши дезориентированных полисменов. Уютная темнота окутывала аудиторию. а взвизгивание сирены била по ушам. В этом черном гавалсе усиленные громкоговорителем слова терзали не только слух, но и проникали в самую душу, заставляя напрягать низ живота и сильнее стискивать зубы, чтобы не разрыдаться от боли. «Что?» Кто-то из присутствующих оглушенной сиреной и мегафонным лаем умудрился не разобрать сказанного. Послышалась возня, и, по всей видимости, товарищи контуженного переверили ему слова капитана на язык затрещин. Побитый бедняга изредка поскуливал, но больше вопросов не задавал. «Инопланетянин!» Капитан еще громче закричал в прибор, усиливающий голос. Завладев автомобилем, нашего таксомотора устроил беспорядки в дорожном движении, чем спровоцировал десятки дорожных происшествий. В авариях погибло два человека. Кроме того, очевидцы утверждают о ведении огня. информация о погибших и раненых в результате перестрелки не поступало. Сейчас группа сознательных граждан пытается остановить преступника, пока вы отсиживаетесь в кабинетах. Внезапно сирена замолкла, и включился свет. Капитану открылось уникальное зрелище. Его подчиненные, корчать в судорогах боли, таращили глаза в его сторону. Красные и потные они зажимали уши руками. Кто-то вгрызался зубами в ткань рукавов, некоторые уже валялись на полу в позе эмбриона. Один из мужиков достал оружие и все никак не мог решить, в кого выстрелить. То ли себе в висок, то ли в капитана, дабы прекратить пытку. «Слишком громко, да?» — добродушно спросил капитан. «Ладно, теперь, когда сирену выключили, обойдемся без громкоговорителя. Итак, некий Анатолий Окский, капитан гражданского судна «Ладога», находился у нас с деловым визитом. Установился он в президентском отеле». По неизвестной причине он расстрелял спортбар, взял в заложники девушку и с тех пор носится по городу в автомобиле. Так, девушка. Дарья хил выпускница медицинской академии. В данный момент числится безработной. Это же моя жена! Все медленно обернулись на голос. Ближе к окну стоял подтянутый образец полицейской доблести. Александр Хилл, честь и гордость отдела, победитель всех без исключения профессиональных смотров города, во всей лее найдется от силы две сотни таких же отважных и положительных полисменов. Его окружала горско таких же подтянутых ребят, его последователей, тех, кто ежедневно убивался на тренажерах, в тире и на полосе препятствий. Полюшевые сослуживцы искренне восхищались заслугами товарища. в нормальном обществе такое расслоение неминуемо бы вызвало зависть и ненависть но не налеи где провозглашенный капитализм переродился в социализм достоинство товарища вызывали у сослуживцев исключительно искреннее восхищение так я тут про социализм упомянул но не кидайте в меня камни налее царствует капитализм и ничего иное только рыночные отношения в Но основные производственные мощности сконцентрированы в руках правительства, а социальные гарантии действительно выполняются. А для нищих и неимущих существуют общежитие, да и общественный транспорт бесплатный. Вернее, стоимость проезда заложена в налоги, и на каждом углу есть столовые, в которых можно совершенно бесплатно перекусить любой желающий. Пластмассовой пищей, но бесплатно. А старую одежду граждане Леи обязаны передавать в коллекторы, где определяется степень ее изношенности. И если возможно отмыть и починить, то одежда отправляется в качестве гуманитарной помощи тем же самым малоимущим. И только 10% населения единовременно хоть как-то вовлечены в трудовые отношения. А оставшиеся занимаются либо творчеством, либо туризмом, либо активным отдыхом. Да и работают они не из-за нужды, а по призванию сердца. Можно сказать, от нечего делать. Но все это исключительно в рамках капиталистического общества. Хочешь получить что-то лучше общепитовское отбивное под розовым и соусом? Иди работу и впахивай. Хочешь приобрести личную яхту для круглосветного круиза? Не в грошовую аренду, а купить в полное самоличное владение? Иди работу и впахивай целый месяц. Не хватает трех комнат? положенных на одного человека, хочешь виллу на вершины скалы? О, тут тебе придется уже по-настоящему потрудиться. Так ты горбатиться будешь целые полгода. 6 месяцев от автора. Кулаки Александра сжались, массивные костяшки побелели и на них стали видны наспех залеченные мелкие шрамы. Еле слышно, он гулко прорычал. «Мымра, шлюха! Вот вернешься домой узнаешь, как с интуристами зажигать!» «Так чего же мы ждем? Надо спасать землячку!» — раздался нетерпеливый выкрик. «Кончай рассиживаться! В погоню!» Людская масса лениво зашевелилась. С кряхтением в поте лица люди плавно и размеренно ломанулись к выходу. А Облава началась так стремительно, что в дверях затор так и не смог образоваться. Пока первые ряды отходили от контузии, последние уже успели отдышаться и подняться на ноги. Через какие-то 40 минут защитники правопорядка уже сидели в автомобилях и прогревали до двигатели. «Саша, вот твой кофе». Кто-то протянул напиток отчаявшемуся муженьку. Он принимал соболезнования и уверения в скорой поимке преступника. Улей зашевелился. Завыли первые сирены. Шлагбаум парковки служебного транспорта под полицейским участком поднялся. 25 раскрашенных в бело-синие машин аккуратно выкатились на проезжую часть. Каждый из автомобилей останавливался перед выездом на дорогу, включал поворотник и, убедившись в безопасности маневра, устремлялся за бешеной в 40 километров скоростью в погоню по городу. Куда сейчас направляется преступник? Голос по радио на общей волне. Он просто мечется по улицам, таранит машины и не останавливается даже на перекрестках и светофорах. Он безумен! Ответ на той же волне. Надо заблокировать дороги. Загоним его в ловушку. Светлая идея на полицейской волне. Надо передать диспетчеру, чтобы преступнику обеспечили зеленый коридор. Иначе кто-то может пострадать. Он уже протаранил несколько машин, проехав не на свой свет. Там простые люди пытаются остановить его. Они стреляют в него. Как хорошо, что остались еще сознательные граждане. Постойте, а откуда у людей оружие? Разве у нас разрешено владеть огнестрелом? Эти люди настолько сознательны, что готовы даже пойти на преступление ради всеобщего блага. Ха, тогда ясно. Надо переписать всех сподвижников, чтобы не забыть наградить за помощь полиции. Обязательно. Мы потом сможем восстановить логи интерфейсов. Александр остановился на перекрёстке. Красный свет горел как-то уж слишком долго. Кто-то нетерпеливо просигналил. Не волнуйся, мы вытащим Дашу из этой заварухи. Поддержал напарника Скиф. Вытащим? Я сам этого гада за душу Поддакнул ему взволнованный Александр. «Да ты что?» Испугался Скиф. «Не при исполнении же. Я понимаю, что ты это говоришь фигурально, но не стоит даже в шутку говорить такое, когда нас мониторят через интерфейс». «Да, это шутка». Поиграв в жилваками, признался Александр. «Смотри». По перпендикулярной дороге мчалась разбитое такси. Свинтус был весь в пулевых отверстиях, капот в смятку, а левое заднее крыло... Оплавлено. В него стреляли из бластера или импульсной винтовки. Сознательность граждан орадовала полисменов. Автомобиль обгонял, подрезал, оттеснял другие машины. Он и не думал тормозить перед светофором. «Странно, почему нет искр? Когда в кино машины так трутся...» Скиф показал ладонями, как трутся машины в кино, «то всегда разлетаются искры». Александр давил педали акселератора и выскочил на перекресток перед обезумевшим Свинтусом. Несмотря на то, что модель автомобиля Свинтус всегда славилась своей массивностью и неповоротливостью, такси буквально увернулось от удара. «Ты что делаешь? Мы же на красный свет пролетели!» Испуганно затараторил Скиф и, кажется, задели ту голубенькую машинку. «Надо остановиться, чтобы оформить страховой случай!» Или продолжить преследование опасного преступника. Александр оторвал руки от руля и изобразил ладошками чашки весов, которые секунду колебались в нерешительности, как бы взвешивая предложение. В левой руке оказалось предложение более тяжелое. «Какого черта? Не бросай так руль!» Скиф ухватился за руль в надежде удержать машину на верном курсе. «Я? В погоню за женой. А ты можешь выйти». Скиф, скрестив руки на груди, нахмурился. «А машину ты остановишь? Давай к обочине, вон у той остановки меня высади». На что Александр только прибавил газа. Левой рукой он выкручивал руль, а правой подцепил застежку ремня безопасности. Секунда ему потребовалась на то, чтобы дотянуться до ручки пассажирской двери. Дверь распахнулась, а Скиф был выпихнут из сиденья. И если бы дверь под действием встречного воздушного потока не захлопнулась обратно, сильно ударив его по лбу, то вылетел бы из машины. — и Я останусь и буду стрелять по колесам, — испуганно предложил пассажир, внезапно очень полюбивший быть внутри, а не снаружи автомобиля. — Стреляй, — равнодушно ответил Александр. скив достал с ремня свой калаш. Пистолет Калашникова висел у него на поясе. Для Скифа это было предметом отдельной гордости. Еще бы, с его подкачанной фигурой он мог позволить себе носить настоящий ремень. Прицелившись в колесо удаляющегося такси, он нажал на спуск. «Эх, здесь стекла бронированные изнутри», озадаченно промычал Скиф, трогая ногтем пулю, застрявшую в лобовом стекле. От пули в разные стороны разбегались мелкие трещинки. «Хорошо, что не рикошет. Я тоже не знал, что тут бронестекло», — внезапно заметил Александр. Скиф облегченно выдохнул. Напарник на него не злился. А что еще нужно настоящему полисмену? Надежный напарник — самое главное. А остального можно добиться самостоятельно или вместе с другом. «Попробуй высунуться из окна». Скиф скинул куртку и высунулся по торс из бокового окна. Одной рукой он держался за ручку внутри салона, а в другой стискивал пистолет. Резкий ветер терзал его кожу, ощущение ему скорее понравилось. Но беспокойство, что кожа, за которой было столько ухода, может пострадать от резких порыров, не покидало его сознание. Но, переселивая инстинкт самосохранения, а в данном случае скорее инстинкт сохранения своей любимой потрясающей внешности, он посильнее напряг бицепсы. Те послушно вздулись, придавая ему еще более героический вид. Скиф представлял, как его волосы красиво развиваются в потоках ветра, а вздутые венки на руках еще сильнее подчеркивают мужественность его мускулистых рук. Наконец он вскинул руку, прицелился и выстрелил. «Зачем ты стреляешь на в капот выкрикнул обеспокоенный Александр. «Машину трясет, в виде ровнее!» «Второй выстрел, третий!» «Нет, так ничего не получается, зато ты видел, как развиваются мои волосы на ветру!» «Да я попробую!» – воскликнул водитель, отстегивая ремень безопасности. Машина вильнула и воткнулась в витрину магазина. Звон и крошево разбитого стекла перемешались в едином спалеске. Напарники, кажется, оставались еще живы. Скиф, выкарабкавшись из машины, старательно вытрясал осколки стекла из своей шикарной шевелюры. Он старался не думать, какие порезы могло нанести его коже разбитое стекло, но на руках уже заметил следы крови. «Саш, что случилось? Почему мы врезались в магазин?» «То не знаю». Машина почему-то сама резко повернула. Наверное, не стоило отпускать руль. Да, такое иногда случается. Вот же ж невезение, что это произошло именно с нами в такой погоне. Давай реквизируем машину с парковки. Да, так и сделаем. Только я у этой двигатель заглушу и дверь запру. Скиф, из багажника ничего забирать не будешь? «Эй, мужик!» — Скиф обратился к продавцу за кассой. И «Извините, уважаемый гражданин, в целях продолжения преследования опасного преступника мы вынуждены одолжить у вас личное транспортное средство. Предоставьте нам, пожалуйста, доступ до автомобиля и ключей зажигания». «Дорень!» «Одолжить — это значит дать в долг!» «Надо говорить — реквизировать!» В горячах Александр съездил товарищу ладонью по затылку. Ошарашенный продавец протянул ключи от машины. «А как же это...» «А ты что, тупой? Мы же на ней разбились!» Веско отметил Скиф. Александр уже выскочил на улицу, пытаясь с помощью системы сигнализации выяснить, какая же из припаркованных машин является собственностью продавца. «Но она же на ходу!» – пробурчал себе под нос продавец. «Колеса целы, стекла тоже почти целы, капот только помят и краска поцарапана». «Тебе что, денег на нормальную машину не хватило?» «Как мы на флайере такси останавливать будем?» Переругиваясь и ворча, полицейские уселись в двуместные транспортные средства. Флайер был просто замечательный, спортивный, легкий. Такие модели могли планировать около полукилометра по прямой дистанции. Естественно, не в городе. В городе любые полеты были запрещены. Хотя чисто технический флайер не ехал по поверхности дороги, а скользил на магнитных полях, что при определенных условиях можно было трактовать как полет. Более того, современные флайеры были способны генерировать поля не только магнитной природы, что позволяло пользоваться ими и вне оборудованных для движения на флайерах дорогах, например, на пересеченной местности.